Вы, слепые люди, бродите в потемках, фанатизм вас одолел, или бог ведь что. Если бы она поступила ко мне, ваша, то есть, то что вам сказать? Через три-четыре года, вы понимаете, вот такую шапку полную золота ваша дочь принесла бы домой, если бы поступила ко мне в театр. «Мать создана?» чтобы защищать и оберегать свое дитя, как зеницу ока своего, мать, которая еле дождалась счастья видеть дочь уже почти взрослой, мать, которая дрожит над ней, как над нежным, красивым, дорогим стеклянным сосудом, не дождаться этого моим врагам. Вы что думаете, мы из спортных или сапожников что отпустим нашу плоть и кровь комедиантам, актерщикам, бродягам, слыханное ли дело? Какая наглость со стороны женщины говорить в таком тоне с директором еврейско-немецкого театра. Либо давать пощечины, либо получать их. <связь> Не следует ни давать пощечин, ни получать их. Добром всегда вернее добьешься своего. Ваша благоверная совершенно права. Дай мне Бог столько здоровья» какая замечательная канторша у вас но ну... У них один недостаток. Они немножко слишком горячая женщина. Они не поняли, что директор здесь изволил сказать. Директор изволил говорить так себе, без всяких задних мыслей, что есть разные профессии на свете. Каждый хвалит свою профессию по пословице. Каждая собака – хозяин у своей двери. И каждая свинья думает, что ее лужа самая глубокая. А вообще говоря, ничего плохого, боже, сохрани. Они, то есть директор, Директор, не думали ни про вас, ни про вашего мужа, ни про дочку. Нет, нет. нет, нет. Зашли мы сюда, уверяю вас, только ради Кантора. Да. Послушать да. его пение. Да пошлет Господь всем нам столько радости и удачи. Мы бы еще сидели досидели, да. но не хотим вам мешать. К тому же я вижу ваши лаботрясы уже начинают собираться в хедер вам уже пора приниматься за работу как говорит пословица тора самая надежная опор да. да. будьте здоровы и, и скатертью дорога счастливо оставаться голова об стенку а ногами к двери ну доченька Можешь попрощаться с еврейским театром. Пока я еще не лежу в сырой земле, твои глаза его не увидят. Весело и оживленно на большом широком дворе пене Рафаловича. Сарай, в котором выступает еврейский театр, никогда не закрывается ни днем, ни ночью. Жизнь начинается там с рассвета, то и дело мелькает люди, Одни входят, другие выходят Столяры чинят скамьи Маляры пишут декорации Носилищики тащат сундуки Доски, дрова Беспрестанно кто-то стучит молотками Забивает гвозди, навешивает веревки Непрерывный шум, гам, брани, крики Гоцмах! Гоцмах, черт бы тебя побрал! Гоцмах! Глаза у тебя на затылке, что ли? Гоцмах, пошевеливайся! Гоцмах, погоди! Гоцмах, беги! Гоцмах, туда! Гоцмах, сюда! Кто он такой, этот Готсмах? вы Го Моя фамилия, собственно, Гольцман. Но директор театра Щупак с первого же дня крестил меня именем Гоцмах, Гоцмах, Гоцмах. А ты кто? И что тут делаешь? Ничего. Кого тебе нужно? Никого. Кто ты такой? Сын Бени Рафаловича. <сосы> <сосы> Чего же ты стоишь, как ничьи, на богатой свадьбе? Ну-ка, поди -ка сюда, паренек. Ты уже куришь? Или еще не куришь? Еще нет. Но твой папа курит? Или братик, черт бы, к батьку взял курит? А? Ну, так значит, ты можешь принести мне папиросы. М -м -м. Хе -хе. И кто же это у вас курит такие дорогие папиросы? Старший брат. Старший брат, то статчерпя его батьки. Он знает толк в папиросах ну скажи-ка, пташечка моя, а что, например, подают у вас утром к кофе? Ну, как когда? Иной раз масло, сыр, о -о -о. другой раз яйца, сдобные булочки, печенье. о, -о, -о, -о. вот Вот-вот-вот-вот-вот об этом-то и речь. А, принеси, умница, пару сдобных булочек, да только свеженьких. Слышишь, что тебе говорят? Свеженьких? Мммм... <свяк> Ммм, mm, это не булочки, это это пилюли. А можно мне в театр днем прийти? По ту сторону занавеса. За кулисы? Да валяй. Папиросы хвати. Только не тех, что ваш кассир курит. Ммм, э, дрянь. А вот старший брат, сто чертей его баки вот он знает толк в папиросах. <соскот視><соскот視> Ах, если бы вы знали, что лейбл там увидел... Особый мир, где люди переодеваются, преображаются, намазываются и накрашиваются Откуда выходят в обличье шутов, чертей, бесов и ангелов Там живется как в раю Там всегда радостно, весело, оживленно Один поет «ля-ля-ля» Другой танцует Раз-два-три, раз-два-три, поворот плетает. Этот уплетает за обе щеки. Ням-ням-ням. Тот пьет прямо из бутылки. А тот вот курит втихомолку, сидя на корточках в укромном уголке, чтобы не увидел директор и не взгрел бы хорошенько. Директор строг. И все боятся его, как исчадия ада. И в то же время... Насмехаются над ним Сущие черти, эти актеры Хе -хе. Лучше всех подражает директору Гоцмах И откуда берется у этого человека столько веселья? Никто, кажется, так много не работает, как Гоцмах Никто столько не хлопочет, не бегает, не мучается, не голодает, не кашляет И не получает столько затрещет, а плюха подзатыльников От всех и каждого, сколько Гоцмах И в то же время никто не смеется так жизнерадостно, так заразительно, как Гоцмах Только что, кажется, директор схватил его за шеворот и выбросил из гардеробной Гоцмах! «Чёрт бы тебя побрал!» А Гоцмах уже стоит за спиной директора, слегка согнувшись, склонив голову на бок, поджав губы, и, если вы поглядите на него спереди, вы увидите нелепое лицо с маленькими глазками, вылитый Альберт Щупак. «Гоцмах! Чёрт бы тебя побрал!» Но как не любить такого человека? «Эй ты, панский козёл, ты же учишься в Хедере, а стало быть, хорошо умеешь писать?» Принеси-ка сюда перо, чернила и листок бумаги с конвертом. Да, заодно уж и семикопеечную марку. А как ты принесешь, я как раз закончу чистить сапоги господам актерам. Пиши так, душа моя. Дорогой моей любимой матери Сори Брохи всякого благополучия. Благополучия. И моему дорогому любимому дяде Залмину всякого благополучия. Всякого благополучия. И моей дорогой любимой сестре Златке Всякого благополучия Всякого благополучия И всем моим дорогим и любезным друзьям всякого благополучия. Готова, душечка? Угу. Но ну, погоняй дальше. Во-первых, я спешу вас уведомить, что я, слава богу, вполне здоров, чего желаю и ныне и вечно и во всякое время от вас услышать. Аминь. Аминь. Спешу тебя уведомить, моя любезная дорогая Мамаша, что мы находимся в Бесарабии. В стране папишуй – это по-местному кукуруза. В стране мамалыги – И толстых женщин. И мы каждую ночь играем в театре. И я спешу тебя уведомить, что я играю уже первые роли. И каждую неделю я должен получать то, что мне следует. Не так уж много, чтобы голова трещала, но, слава богу, хоть не даром. Я знаю, что по своей работе заслуживаю гораздо больше. Я и получал бы больше, но у нас есть плут. Мошенник. Зовут его Шоломер. Так это такой шолом мэр, что не приведи Господь. Это сущая собака на сене. Сам не ест, а другим не дает. И посылаю тебе 3 рубля. И прошу тебя, дорогая мама, не обижайся, что не высылаю тебе 300 А больше новостей у меня пока месть нет. И будь здорова, дорогая мамаша. От меня твоего сына, который желает тебе много добра и счастья. И ныне... И навеки, и во всякое время от тебя тоже услышать. Аминь. Аминь. А теперь пузырь дело за мной. Дай-ка мне перо, я приложу свою руку. Во! Разве тут не написано? Герш, Бер, Гольцман, а? Не Герша, не Бера, не Гольцмана. Не вообще подобие какого-нибудь имени. Эх, да. Моя дорогая зверушка, что это ты так присматриваешься, а? А, -а, а? Тебе я вижу, как будто понравился мой почерк, да? <pes land and> это я сам научился писать, глупенький. Собственным умом дошел. Все, что я знаю, всему я научился сам. Все говорят, что у меня был бы удивительно красивый почерк, если бы только меня учили. А -а. Где я там? Когда я совсем еще ребенком остался сиротой, мать поступила прислуге в чужой дом, а меня дядя Замон принял к себе на работу. Он портной заплаточник, совершенно калека в своем деле, но учеников колотит, о, как заправский мастер. И вот однажды за столом он мне, так сказать, намекнул... Горячим утюгом прямо в грудь. Вот с тех пор у меня и не прекращается кашель. Ну, мать я отобрала меня от дяди душегуба. Вот ты на мое счастье приехал к нам в город Еврейский театр. у Еврейский театр, шутка ли? Как же так, все бегут в театр, а я? Ага. Дома буду сидеть? Ага. Ну, конечно, я кое-как пробрался туда, ну, понятно, без билета, И должно же было случиться, на мое счастье, что директору, этому самому щупаку, вздумалось пройтись по рядам проверить билеты. Ну, само собой. Он схватил меня за шиворот, выдрал хорошенько за уши, я рассказал ему всю правду, что я всего-навсего сирота, и что у меня дядя разбойник там. И да. Выслушал он меня, этот щупак, осмотрел с ног до головы своими маленькими глазками, Чтобы они ему на лоб выскочили И говорит Ты сирота И тебе негде быть Ты бы поступил ко мне в театр Я сделаю из тебя актером Первое время можешь себе представить Мне не так уж сладко жилось в театре Щупак начал обучать меня Совсем на особый манер И вот прежде всего он угостил меня Несколькими раскатистыми оплюхами За то, что я Не умел чистить сапоги Разве как чистят, а? Получи! Затем стал гонять меня точно, гончую собаку Давал такие поручения, что нужно было быть о семи головах Чтобы все запомнить и всюду поспеть А чуть не угодишь Получи! Такой уж вредный характер у этого человека, что... Получи! У него рученьки отсохли Вот так вот проходит месяц, другой, третий Получи! Четвертый... А я сцены в глаза не вижу Ждал год, ждал другой Но в конце концов дождался Пришел мой черед Случилось чудо из чудес Был у нас актер, первый любовник Ухватовкером его звали Замечательный, редкостный первый любовник Играл самые сильные роли И что ж ты думаешь? Этот Ухватовкер Взял да и слег в постель Ну как будто в шутку И вдруг возьми да и умри Уж всерьез, по-настоящему Ну, шо уж ты поделаешь умер так умер, мир праху его. А как обойтись без любовника-то, а? А, -а, -а, -а, а? Афиши уже расклеены, касса торгует, и, как назло, билеты берут на расхват. У моего щупака вид, краши в гроб кладут. Гоцмах, ты сумел бы сыграть любовника? О, еще бы, а почему не сыграть? И принялся штудировать роль. Играли очень серьезную пьесу. «Дора» или «Богатый попрошайка» Шекспира исправлена и поставлена мной, Альбретом Щупаком. Именно так и было напечатано в афишах. Перед началом спектакля меня очень хорошо загримировали под любовника Рудольфа и выпустили на сцену гладко гладкопричесанного с накрашенными щечками и черненькими усиками. Одели меня в новый пиджак, новые брюки... Пару штиблет дали, телехеньких, понимаешь? И черт поймет эту публику. И вот с первой же минуты, едва я только вышел на сцену, рта раскрыть еще не успел, публика как начала смеяться. Так до сих пор еще заливается. Нечего и говорить, что когда я подошел к Примадонне, к Доре, то есть взял ее за руку и сказал на чистом немецком языке, точь-в-точь, -точь, как ухватовкер, мир праху ему, о, дорогое дитя. Мы должны сочетаться браком, ибо после бракосочетания любовь гораздо сильнее, чем до бракосочетания. Публика покатилась со смеху и хохотала добрых полчаса. Я думал, театр разнесут, и чем сильнее я играл свою роль, тем больше смеялась публика, словно бед в нее вселился. Словом, едва дождавшись минуты, когда опустили занавес, Я вдруг почувствовал, что я ущупака в лапах И оплюхи сыпались градом, градом, градом Мерзавец! Почему ты мне раньше не сказал, что ты комик? Получи! Господь милосердный Мне бы так не знать, чупака а Ему своих двух с половиной жен, как я, тогда не знал Что означает слово комик Стоило мне только выйти и произнести поздравительные слова Жених и невеста, поздравляю В добрый час А уж публика прямо хватается за животики помирает со смеху А уж когда я выступаю в рваном кафтане Танцую хасидскую пляску, напевая песенку Я человечек, веселое творение Я человечек, мое почтение Я человечек, весельчак И пою себе гоп-тик-чак Гоп-тик-чак Гоп-тик-чак Гоп-чик-чак! Гоп-чик-чак! Публика прямо со смеху помирает. Жаль только, что не каждый вечер меня выпускают на сцену. Щупак! Вредный он человек, чтоб ему околеть. Не дает ролей. Пошли ему, господи, хворость на всю зиму. Лучшие роли он берет себе, потому что если «Сохрани, Боже!» аплодирует не ему, а другому, он готов прям хоть сквозь землю провалиться. Но чтобы ему так долго жить, как долго я еще буду ему сапоги чистить. Вот тяжело и горько, мой дорогой птенчик, зарабатывать хлеб насущный, когда приходится быть актером-комиком у таких людишек, как Щупак. погуще бы их сели... Да пореже бы они всходили. Но понимаешь ли, вот как только наступает вечер, и выходишь на сцену, и все горести Париж. печали сейчас же человечек исчезают, словно дым. На сцене я совсем человек, другой человек. Что, паё человек? Паё что мне щупать, что мне шолом в мэр? Кто? Плевал я на них человечек, с высокого потолка. Чек, Когда чек, я на сцене, я не замечаю чек, никого. Я вижу только лампочки, людские головы, вижу до шляпки, шапочки и больше ничего. Кто мне тогда ровный? Твой батька с его пузом? Ха. А ну-ка, пусть он попробует, допустим, вот примерно говоря, предложить мне. и год гоцмак, этот сарай со всем двором и со всем богатством, какое у меня, Бенни Рафаловича, есть. И уступи мне сцену хоть на одну ночь. Препрашим, пани, я не согласен. А я наполню весь этот сарай золотом до потолка и дам тебе год смах еще в придачу царевну жены. А ты за это перестань быть актером-колником. Иди служить приказчиком где-нибудь в лавке Или занимайся каким-нибудь другим ремеслом Да я вам за это в харю и наплюю, слышишь, малыш? Ты еще совсем щенок, мой дорогой птенчик Ты еще не знаешь, не знаешь, какая страшная притягательная сила таится в театре Тянет и тянет, как магнит ко всем чертям То же самое происходит и со мной Меня тянет в театр, давно уже тянет, с тех пор, как я начал кое-что понимать. Я уже разыгрывал с товарищами продажу Иосифа, исход из Египта, на горе Синаи и тому подобные сцены. Мы сами сочиняли в Хедере. Я вот вхожу, например, к фараону, ага. царю египетскому, в его дворец и обращаюсь к нему со следующими словами. Мое имя Моисей, сын Авраама. «Меня послал к тебе царь-государь, еврейский бог, бог Авраама, Исаака и Якова, имя которому Иегова, с приказом, чтобы ты выпустил его евреев из твоей страны, из Египта. Доколе страдать? За что ты ополчился на них? За что ты терзаешь? За что убиваешь детей их, купаешься в их крови? Убийца жестокая, Изверг, изверг кровопийца. Знаешь ли ты, с кем ты затеял спор? Вот я подниму десницу свою к небесам, И ты узришь воочию мою мощь. Сильная роль! Ох, сильная роль! вот Отправились я сквозь землю, Если кто-нибудь посмеет сказать, что ты не актер, подлинный актер, клянусь всеми святыми, актер, рожденный для сцены. Так знаешь, что я тебе скажу, Пузырь, а? Ой, дыши. Да когда же кончится кашель -то. Погиб. Боже, праведный. Пусть бы перебрался к шолом мэйру вместе с моей одышкой. мальчонка, что я тебе скажу? Вот что я тебе скажу, мой дорогой птенчик. Я на твоем месте плюнул бы на все пашу Толстомордого я бы отослал в хедр Пускай лучше он там деньги протирает Пузатому Талмуду я бы сказал прости-прощай А учителю Кантору я бы приказал петь За грехи наши, а сам бы я Готсмах, Готсмах, черт вот бы тебя обобрал Пять лясы точек, помоги чистим Готсмах, Готсмах Вотсмок. Вотсмок. Что бы тебя забрал? Вотсмок, пошевеливайся. Пошевеливайся. стой. Иди. сюда.